«Ледяные потоки! <смех> Ледяные потоки!» — ворчал океанограф. «Ну ладно, пусть потоки. А в северных и южных полярных областях лед покрывает не только вершины высоких гор, но и вся земля бывает целиком покрыта им. Он так и называется материковым льдом». Почти вся Гренландия, величайший остров в мире площадью в 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров, покрыта за исключением узкой полосы по берегам материковым льдом. Из года в год, столетия за с т о л е т и е м на его поверхности накоплялся снег, который постепенно под собственной тяжестью превращался в лед. Этот лед нарастал все выше и выше, и теперь на Гренландии лежит ледяной щит толщиной в два километра, а в некоторых местах даже больше. Примерно то же самое наблюдается и на Южном Полярном Антарктическом материке. От этих материковых льдов отделяются ледниковые языки, которые спускаются к морю, скользят сначала по его дну и, наконец, когда дойдут до глубоких мест, всплывают. ветер и волны расшатывают их действует и собственная тяжесть и наступает момент когда конец ледникового языка отламывается в виде ледяной горы и уплывает в море вот если мы подойдем к берегу материка нам может быть удастся увидеть это явление александр леонидович как далеко мы спустимся к югу как скажет капитан последовал неопределенный ответ В этот момент отодвинулась дверь, в рубку вошел капитан. Он молча, кивком головы, поздоровался со всеми, быстро прошел в радиорубку и закрыл за собой дверь. «Радиограммы из политуправления еще нет?» — задал он Плетневу свой обычный в последние дни вопрос. «Есть, товарищ командир. Сейчас принял», — сказал Плетнев, подавая капитану листок, целиком заполненный строками цифр. «Наконец-то!» Проговорил капитан в полголоса, сложил листок в четверо, спрятал его во внутренний карман и вышел из радиорубки в центральный пост. Здесь он подошел к зоологу и спросил его, значит, завтра в 8 часов ваша первая станция в этих водах? Да, капитан. Сколько человек? Я, Иван Степанович, Сидлер, ц о й и Павлик. Всего пять человек. Хорошо. Александр Леонидович... — обратился капитан к старшему лейтенанту. — Завтра с утра ваша вахта? — Так точно, товарищ командир. Выпустите партию в составе пяти человек, перечисленных Арсеном Давидовичем. к р е с и р у й т е вокруг нее по радиусу километров пятьдесят. Больше никого не выпускать. — Слушаю, товарищ командир. Капитан повернулся и вышел в коридор. В раскрывшуюся на минуту дверь ворвались приглушенные, но в бешеном темпе звуки л е з г и н к и «Уже! Скоро начнется!» — закричал Павлик, хлопая в ладоши. «Идемте скорее в красный уголок! В красный уголок!» И громким шепотом, как бы под строжайшим секретом, сообщил. «Сегодня вечером команда встречает с к в о р е ш н ю с к в о р е ш н я выписывается из госпиталя». Пойдя в свою каюту, капитан запер за собой дверь, сел за письменный стол и достал из его потайного ящика книгу шифров. Он долго переводил строки цифр радиограммы в буквы и слова. Дойдя до конца, он с выражением досады откинулся на спинку кресла, подумал и снова наклонился над столом, читая теперь радиограмму полностью, уже не отрываясь. Вот что он прочел. Ответ задержан для проверки старых и получения новых материалов из Токио и Нагасаки. Во время первой командировки в Нагасаки, пять лет назад, Горелов прекрасно выполнил задание, за что по возвращении был награжден Орденом Знак Почета. За два года, проведенные в командировке, много работал, изредка ходил в театры, кино, музеи, буддийские храмы, знакомился с достопримечательностями страны. Часто проводил свободные часы в обществе членов советской колонии в Нагасаки и Токио. В следующую командировку в Токио два года назад встретился с о б р о с и м о в ы м и отцом и дочерью. Стал бывать у них все чаще. С дочерью Анной Николаевной часто посещал театры, первоклассные рестораны и кафе, аристократические дансинги. Жил довольно широко, ж а л о в а н ь е было у него немало, е однако вряд ли его хватало. В этот период времени с членами советской колонии встречался изредка. Его дядя Николай Петрович Абросимов, бывший царский генерал, Правительством Керенского был командирован в Японию для закупок и приемки военного снаряжения. Революция 1917 года застала его там, и в Советскую Россию он не вернулся. Дочь родилась в Японии. Жена умерла 10 лет назад. Живет широко, источники доходов неизвестны, говорят, играет на бирже. Имеет большое знакомство среди японских военных. Задание второй командировки Горелов выполнил также хорошо. Третью командировку в Токио он вел примерно такой же образ жизни, часто бывал у о б р о с и м о в ы х говорили, что дочь о б р о с и м о в а стала невестой Горелого, хотя о г л а с к е никакой не было. О каких-либо деловых или секретных взаимоотношениях Горелого с о б р о с и м о в ы м отцом подозрительных сведений не имеется.